И удивительно, как все эти вещи поместились в двух повозках. Из окна повозки я и мать наблюдали, как выгружались из люка многочисленные тюки, попавшие во двор красного льва столь необычайным способом. Наконец, товары были уложены, лошади куплены, и все было готово к отъезду. Отец, считая, что мы с мать неплохо зарабатываем игрой на скрипке и на арфе, Решил взять нас с собой в качестве музыкантов. О своем решении он объявил нам только накануне отъезда. «Вернемся во Францию», — сказал Маттия. «Воспользуемся первым подходящим случаем и сбежим! Почему нам не поездить по Англии? Быть может, мы встретимся с госпожой Миллиган? Потому что с нами непременно случится беда». И вот мы снова на больших дорогах. Только теперь я не могу свободно идти, куда хочу, и делать, что мне вздумается. Мы связаны с семьей Дрискл. С чувством большого облегчения покидал я Лондон. Я не увижу больше двор Красного Льва и этот люк, который невольно притягивал мои взгляды. Сколько раз ночью я внезапно просыпался от кошмара, Мне чудился красный свет потайного фонаря, проникающий к нам через маленькое окошко повозки. Мы шли пешком вслед за повозками, и вместо зловонных запахов и нездоровых испарений Бесналгрина вдыхали теперь чистый воздух полей. Красивые окрестности, по которым мы проезжали, хотя и не назывались «зелеными», доставляли нам большое удовольствие своей свежей зеленью и веселым щебетанием птиц. Уже в первый день нашей поездки я увидел, как производилась продажа так дешево приобретенных вещей. Мы приехали в большое село и остановились на площади. Одну из стенок повозки опустили и устроили нечто вроде прилавка, куда выставили на показ любопытным покупателям все товары. «Обратите внимание на цены!» «Какие низкие цены!» – кричал отец. «Более дешевых вы нигде не найдете. Так как я сам никогда не плачу за товары, то и могу продавать их дешево. Я не продаю, а отдаю за даром. Обратите внимание на цены, смотрите, какие цены!» Я слышал, как люди, отходя, говорили, «Товары должно быть краденые». Да он и сам этого не скрывает. Если бы покупатели взглянули на меня, то по моему красному от стыда лицу поняли бы, что их предположения правильны. Люди не видели, как я покраснел, зато Маттия прекрасно это заметил и вечером заговорил со мной, хотя обычно избегал откровенных разговоров об этом предмете. «Как можешь ты переносить такой позор?» — спросил он меня. «Молчи, пожалуйста, если не хочешь сделать меня еще более несчастным». «Я вовсе не хочу этого. Я хочу, чтобы мы вернулись во Францию. Еще раз говорю тебе, с нами случится беда. Чувствую, что это произойдет очень скоро. Пойми же, полиция рано или поздно должна заинтересоваться, почему господин Дрискл продает свои товары по такой низкой цене».